Глава четвертая. Тишина вора Лехи Дедушкина. В предбаннике дежурной комнате камеры предварительного заключения у меня отобрали брючный ремень, галстук и попросили вытащить из ботинок шнурки. Короче говоря, освободили меня от всего, что может сжать, стягивать, мешать во сне и на чем бы я мог с дуру удавиться. Пусть страх перед грядущим возмездием станет невыносимым. Конечно, изъятие всех этих тряпок и освобождение висельника совершенно очепуха, потому что прежде мне была ж удавиться. Я бы скрутился с подкладки пиджака такую петлю, хоть на геринга. Дежурный пожилой старший лейтенант ещё раз просмотрел список изъятого у меня имущества, при этом протоколы наводил перед самыми глазами. Что оказалось бы то он тщательно принюхивается к написанным им самим строчкам, и то, что понравится больше всех, наверное, слезнётся со страницы. Но видать ни одна настолько ему не понравилась, не стал он слизывать строчек протокола. Обросил листок на стол и покачав седой и круглый головой, волосы его были похожи на аккуратно приклеенный к костяному шарику лоскуты серого бобрика. Сказал Сипла. Такой человек приличный с виду. И снова покачал своей бобриковой башкой. А я не только с виду, я и внутри тоже ужасно приличный. Дежурный на меня внимательно посмотрел. Для этого случая он даже вытащил из ящика стола очки. Жутко старые очки с отломанной оглоблей, перевязанной нитками мулине. И смотрел он через них, как в ларнеет. держа в руке и со своими очками, обвязанными салатовыми нитками. Он был так не похож на тюремного смотрителя, что я перегнулся через стол и заглянул в открытый ящик. "Там чего там надо?" сердито спросил дежурный. Жёлтая мятная кожа на костяной голове под пыльным бобриком тускло забагровела, и он быстро задвинул ящик в стол. Лежал там старый журнал огоньк наполовину разгаданным кроссвордом, и промасленный бумажный сверточек с бутербродами. «Я подумал, что у вас там должно быть вязание и спицы», — сказал я ему душевно. «Это почему еще?» «Да так показалось». «Вы мне лучше скажите, как с моей жратвой будет?» Судя по лицу дежурного, я ему совсем мало нравился. «Да уж ничего не попишешь». «Раз ты на службе, терпи. Терпи, терпи. Может, капитаном станешь». Он все так же сердито сказал. «Кормление задержанных производится в 8, 13 и 19 часов. А сейчас сколько? Какая же может быть еда среди ночи? Терпите до утра». «Ну, какое у меня дело, сколько сейчас времени? Я ведь не то чтобы гулял по столице, дышал свежим воздухом и забрел к вам переночевать». Меня задержали около пяти часов вечера. Заметьте, незаконно задержали. И за это еще ответят, где следует. Я за это не отвечаю, — сказал дежурный. Кто задержал, тот и будет разбираться. Просто так людей не хватает. За арест не отвечаете. Но завтра я напишу прокурору, что и вы применяли ко мне пытку голодом. — Какую пытку? — удивился дежурный. — Мне иной раз случается по суткам ничего не есть. И хоть по неделе. Меня это не касается. Ещё долго я его гонял, пускал слёзу, нажимал на басы, грозился. И всё для того, чтобы не идти в камеру, где жёлтый мутный свет, тишина и всегда пугающее меня одиночество. Мне есть совсем не хотелось. Но только невыносимо было сидеть одному в пустой камере. шуршащей, шаркающей тишине. И лучше бы еще два часа припираться с этим высохшим сморчком дежурным, чем идти в камеру, где я буду один. А для меня нет ничего страшнее, чем находиться в комнате одному. Одному засыпать и одному просыпаться. Штук тридцать психиатров и невропатологов смотрели меня. лысые и косматые совсем уж потрясучи от старости и здоровенные бломы похожие на футболистов сладенько вкрадчиво и тихонье громыхающие нахалы и все они встречали меня по коленям своими молотками водили перед глазами пальцами спрашивали нет ли в родо алкоголиков сифилитиков психопатов многозначительно бормотали психиастенические наклонности побанчиков синдром курха Клаустрофобические симптомы Цейндлера. Прописывали мне массу всяких порошков, капель, психотерапию, холодный душ. И, конечно, вся эта лабуда помогает мне, как мертвому при парке. Стоит мне остаться в комнате одному. Не помогают ни снотворные, ни валерьянка, ни елениум, ни седуксин. Ничего не помогает. Значит, на это меня душит бессонница. Тоска холодным утегром наваливается на грудь. Если случается задремать ненадолго, приходят кошмары, липкие, преставучие, нелепые. Они в бессмысленном калейдоскопе поднимаются одна памяти, всю дрянь и грязь, всё то безмерно противное, что хотелось бы забыть навсегда. И о чем наяву не вспоминаешь, а стоит прикрыть глаза в тишине пустой комнаты, и все они здесь. И мечешься во сне, кричишь, плачешь, пытаясь сбросить навязчивую одырь. А они держат цепко, не пускают. И приходится выдираться из сна, как из водолазного костюма с оторвавшейся воздушной трубкой. А проснувшись, долго не можешь успокоить дыхание, И чувствуешь себя гадко и стыдно, словно вынырнул из выгребной ямы. Поэтому я и припирался с дежурным, и грозился, и стыдил его, пока ему не надоело. Он вновь открыл ящик стола и протянул мне свой сверточек с бутербродами. «Если вам так не терпится, нате, поужинайте». В башке кипящая вода. Ну уж нет, важно сказал я. Мы люди бедные, но гордые. Нам подачек не надо. Я сыт буду, когда вас всех за нарушение социалистической законности сурово накажут. И тут я быстрек к нему наклонился через стол и сказал тихо-тихо, почти шёпотом, но отчётливо, чтобы он каждое слово слышал: Вам до да полной выслуги сколько не хватает? Совсем малость, видать. И вдруг без пенсии на волю, а? Вот поворотец для карьеры. Дежурный положил сверточек на стол, накрыл его обеими руками. Будто вдруг ужасно застеснялся или очень испугался. Как если бы он мне не бутерброды свои отдавал, а предложил взятку, и я с гневом отказался от нее, а он теперь не знает, что ему делать с этими проклятыми бутербродами. хоть бы в стол втереть. И сидел он так, прикрыв свёрток своими корявыми ладонями довольно долго. Потом заглянул в протокол, наверное, чтобы фамилию мою вспомнить, и стал смотреть на меня. Но уже не в дурацкие свои очки подвязные мулины, а просто со щурив безцветные узкие глазки на сухом печёном лице. и неровный бобрик у него на темене от напряжения двигался. «Очень вы плохой человек, гражданин Дедушкин», — сказал он тихо. Я радостно захохотал и спросил, «А вы хороший?» «Я обыкновенный. Я бы мне право такое было дано, но я бы вам в паспорте написал в графе особой отметки «Плохой человек». Размяв сигаретку, я закурил и сказал ему: "Ну, вот видишь, старший, какой огромный рост гуманизма в твоей профессии. Раньше таким людям, как я, на щеках и на лбу такие, как ты, колёным железом отметку делали. А ты только о паспорте мечтаешь. Но даже и этого не можешь". Он ещё подвигнул своим тусклым, пыльным бобриком, Пожал плечами. Да, не могу. Помолчал и вдруг добавил. Может, оно и к лучшему. Я смотрел в узкие невыразительные щелки его глаз. И плавала в них мука немоты. Страстное желание сказать мне как следует. Врезать по сусалам, съязвить, посмеяться. Или, может быть, что-то объяснить. Всё его сухонькое лицо выражало это неудержимое и совсем бесстыдное стремление. Подергивались вислые щёчки пожилого хомяка, покраснела истечённая жилками кургузая картошечка носа. Злоив в то же время жалобно подёргивались губы. Я видел, как сильно он хочет мне сказать, что клемить раскалённым железом живого человека это не профессия, его или моя. А это характер его или мой. И до весть нам сместиться во времени ещё неизвестно, кто из нас кому врезал бы в бриттый лоб, дымящее вешневое от жара клеймо. Но он не мог этого сказать, он только чувствовал это. А сказать хоть ибей не мог. Ему трудно всё это было сформулировать, потому что в отличие от меня, Не прожил он такой насыщенно бойкой жизни. Он просто просидел все годы как пень в этой дежурке. И сторожил таких орёликов, как я. И его не тяготили, как меня 10 классов в средней школе. Кошмарный стандарт всеобщей образованности. Поэтому он и напрягался, потужился, помучил себя и сказал только Эх, беда с вами. Не хотите вы жить по-людски. Правильно, жить не хотите. Идите тогда чёрт вас побери в тюрьме, коль с людьми вам не в Магату. И не успел я спросить его, с кем это беда с вами, со мной лично или со всем нашим братом вором. А он уже отправил меня в камеру. захлопнулась железная дверь. Протопали по коридору шаги конвойного, и поползла на меня из углов тишина. Походил я по камере, растерил на нарах плащ, прилег, а тишина проклятая шуршала, грозилась, пряталась, смотрела тускло из паутины в углу, маячила грязным светом сиротливые лампы под потолком. руйками вливалось через оконную решётку стелилось по полу как дым давило на уши и глаза пугало нервы проклятые значит жить я не хочу по-людски Ах вы дураки Я это как раз очень сильно жить хочу И жить по возможности хорошо А поскольку я жить хочу хорошо то наплевать мне на то, что там думает по этому поводу. И Тихонов, и его приятель, рыжий мент по фамилии Савельев, и дежурный, старый вертухай, и все это безмерное дурачье под названием «Потерпевшие». Штука в том, что все они не хотят жить хорошо, а хотят жить правильно. Они бы наверняка не возражали жить хорошо. но только если это совпадает с их убогими представлениями о правильной жизни. Но вот беда их извечная. И проблема неразрешимая во все дни их тягостные. Не бывает так и понятия не этого не в силах, что правильная жизнь приятной не бывает. Они скулят, жалуются, и стишно в зубы волочат бремя своей праведной жизни. но никогда им не хватает ума сообразить такой пустяк. Не бывает так, чтобы сразу было и хорошо, и правильно. И сколько бы мне не доказывали, будет то, что для одного хорошо, а для другого может быть совсем не интересно, и заради правильной жизни можно потерпеть. Не поверю я в это. Я так думаю, что как раз правильная жизнь с весельем, удовольствием и радостью. Она для всех одна. Если ты молодой здоровый мужик, то какие бы у тебя ни были вкусы, всё равно хотеть будешь то же, что и все остальные. Вкусной жратву, крепкую выпивку и горячую бабу. И нет людей, которые этого не хотят. Есть, которые не могут. Не могут потому, что нет здоровья, или нет монеты, или времени нет. А самое главное нет сознания своего права на все эти нужные и приятные вещи. Вот это сознание своего права на хорошую жизнь и есть на иглавнейший момент, без которого многие с деньгами и здоровьем волочат довольно тухлую жистишку. Потому что если ты не прочувствовал в себе право, не желание, а право жить хорошо, то лучше живи тогда правильно. Грызи банан и размышляй, насколько твоя жизнь лучше моей, потому что ты человек почтенный. платишь профсоюзные взносы и не боишься, что на платформе Киевского вокзала тебя остановит рыжий сыщик по фамилии Савелев и поинтересуется содержимым твоего чемодана. Не интересно сыщику Савелеву смотреть в твой чемодан, потому что ты живёшь правильно. И в дерматиновом брюхе твоего баула лежат стрянялые рубашки и мятые брючата, на которые ты набрался двух получек. Ведь за правильную жизнь платят до обидного мало. А интересно заглянуть ему, наоборот, в мой чемодан. Потому что, во-первых, он не мой. Во-вторых, он набит дорогими и дефицитными шмотками. А в-третьих, и это тоже важно, для меня это во всяком случае ужасно важно, все это добро стало моим за пять минуточек хорошо обдуманного и рассчитанного в каждом движении риска. Но если много раз подряд все получается удачно, и риск уже не горчит и с пугом, а только приятно взвинчивает, как рабата перед прыжком, то в один не очень-то прекрасный день врезаешься рожей об забор. Вот как сегодня. Ведь правильно живущие люди ужасно недовольны, когда я живу хорошо. Они в какой-то мере справедливо полагают, что моя хорошая жизнь — гладвеесть из тех крупиц хорошего, что я уважаю в них. Из-за это они меня сильно не любят. Достаточно любому из них, пускай до этого он меня никогда не видел, не слыхал обо мне, я у него зерна макового не тронул, но каждому из них покажи на меня пальцем: "Это вор". И он начинает меня сильно не любить. И чувство это стойкое и острое. потому что всегда оно густо замешано на любопытстве. Откуда такие берутся? Не как вы понять не хотите или не можете. Заберёмся мы оттуда же, откуда и вы. И жизни, обычной людской жизни. И не любите вы меня, граждане люди, ещё не только за то, что беру я ваш и живу вашим. и, причинив вам зло, творю себе этим добро. Это вы простили бы мне, ведь не убил же я никого из вас, не украл последнее, ни один жадюга не повесился от моей кражонки. Ненавидите вы меня не за то, что живу я вашим, а за то, что живу не по-вашему. А сейчас вы нутром своим, тысячелетним инстинктом, голосом крови своей, прямо-таки биологическим отвращением отвергаете меня. Вот точно как овца начинает биться и хрипеть, и два почуيف волчий дух. Не знают правильно живущие люди. Да и знать, конечно, не могут, но чувствуют, всегда понимают, догадываются, всеми фибрами души ощущают. Что вся наша жизнь настолько разная, что стоишь с ними на одной ступеньке эскалатора метро, будто прибываю я совсем на другой планете я поздно ложусь и поздно встаю и никогда у меня руки не гудят от тяжкой работы и устаю я только от нервного напряжения да от того что хорошо живу ведь это тоже утомительное занятие и напиваюсь я не в праздники а когда хочу и запорожец мне не нужен потому что наше самое дешёвое в мире такси действительно надёжный и удобный вид городского транспорта Ну а пенсия, как верно заметил этот змей Тихонов, мне действительно не полагается. Вот я и не думаю о ней никогда. От детей с их визгами, пеленками и слюнявыми у-гу-гу. Я просто не люблю. Остается жена, а на кой мне жена, если в мире баб на полтора процента больше, чем мужиков? Принимая во внимание масштабы нашего поганого человечества, это пятьдесят миллионов баб на мою долю. Если отбросить старух, несовершеннолетних, лесбиянок и уродин, все равно миллионов в двадцать мне останется. Из такого количества невест пойди и сделай выбор. Обязательно ошибешься и будешь потом кусать локти. Так что и жена мне не нужна, обойдусь невестами. Тем более, что сейчас все эти понятия сильно перемешались. Вот и выходит, не за что людишкам любить меня». Да и я-то, если по-честному говорить, от них не то чтобы в бешеном восторге. Они ведь не знают, что я живу лучше их, а все равно стращают мною детей и сильно обеспокоены всегда, как бы их бесценные чадо не пошли по моему скользкому пути. А я бы в жизни свой скользкий путь на ваши гранитные дороги не променял. Вот в этом месте своих размышлений за жизнь... и поймал я себя на том, что я ни на баною, ни на молении, и даже не у следователя в кабинете. Я ведь в КПЗ один я здесь в камере. Нет никакой аудитории. И не говорю я, а думаю. Думаю, совсем я тут один. Значит, и наигрывать нечего. и врать самому себе незачем. Великий учёный Карл Маркс не то сказал, не то написал где-то, что бытие определяет сознание. Вот и у меня. Это многолетние вообщение с блатными, появились их замашки. Норов истерический. И привычка врать всегда, в том числе и самому себе. А брать себе занятие очень увлекательное, но опасное. Никакой лжи человек не верит так радостно и с такой охотой, как своей собственной. Если с этим делом пережать маленько, создается придуманный понарошечный мир. Очень уютный и приятный. Но это не мир, а мираж. И пока он ласкает... успокаивает твою воспалённую голову ноги, вернее, руки. Аккуратно приведут тебя в тюрьму. Врать себе глупо. А ложь состоит в том, что я изо всех сил стараюсь не думать о тюрьме, о том, что я уже в тюрьме. Конечно, КПЗ ещё не тюрьма. Но разница, в общем, чисто условная. Как говорил карманник Серёжка Мичман, КПЗ это комната принудительной задумчивости. Попал сюда, то ж не хочешь задумаешься. Так сюда притопал, куда отсюда поползёшь? Ну ладно, всё-таки КПЗ не тюрьма. Отсюда на волю выскочить легче. чем изследственного изолятора номер 2 простаречий именуемого бутырками. И мы ещё побьёмся. Так говорит мой дед: ещё конячая мама не сдохла. Иначе коли Тихонов разыщет потерпевшего, то придётся менять это уединённое жильё на общую камеру в бутырках. Потом следствие Суд. И исправлять меня начнут в колонии строгого режима. А это много хуже, чем правильно жить. Даже если жить правильно, не так уж приятно.